Глава вторая Кто придумал начинать учебный год в октябре? Дождливо, мрачно и в целом депрессивно. Вот только вчера был вполне солнечный день, а сегодня с утра небо свинцовыми тучами затянуто. И громыхает где-то высоко-высоко, за этими неповоротливыми, тяжелыми облаками. Как тут настрой на успешную учебу найти? А в моем случае и подавно. Хочется забраться под сиденье кареты и по приезде в замок оттуда не высовываться. Глядишь, назад отвезут, домой. Прогуляю пару дней, сделают выговор. Может, даже отчислят за неподобающее поведение. Фу, бред какой. Что только в голову не полезет. Мотнув гривой, вернулась с небес на землю и прислушалась к разговору. Он перешел на слишком уж высокие тона, даже думать мешал. Не зная сути беседы, можно решить, что девушки ссорятся. Но я слишком хорошо знакома с обеими. Ни одна, ни другая на злые скандалы не способна. Ты не понимаешь, чтобы тебя приняли на боевой факультет, нужно быть как минимум парнем. Так что, дорогуша, тут ты пролетаешь. Но это же дискриминация. Несправедливо. За это, между прочим, я могу подать на Верховного в Королевский суд. Я даже взбодрилась. о да подай возможно у меня даже получится поспособствовать в даче ложных показаний глядишь и свадьбу оттяну на неопределенный срок откинувшись на мягкую спинку сиденья с интересом вслушивалась дальше не меличи пуху я например очень даже за подобное притеснение нас слабых и беззащитных девушки созданы для цветов ухаживания и поцелуев они для того чтобы кросы бегать и тузить мускулистых натренированных боевиков. Я бы поступила на их факультет, только чтобы жениха выбрать. Пф, глупость какая. Синеглазая блондинка с длинными прямыми волосами — это лорейн моя младшая сестра. Внешне мы с ней очень похожи, только у меня цвет локонов с золотистым оттенком, а у нее пепельным». Тот случай, когда любой незнакомый человек мог с лёгкостью определить наше с ней близкое родство. Ей через месяц шестнадцать. Эта поездка в Высшую Мейранскую Академию для неё первая и самая важная. Вспоминая себя в её возрасте, непроизвольно начинаю завидовать белой завистью. Это ж сколько всего в первый раз. Счастливиться? Мне бы вернуться на три года назад и вновь поступить на первый курс факультета стихий. Ни тебе проблем с нежеланным женихом, не маячившая впереди выпускной дипломная работа со всеми её тяготами. Одни сплошные плюсы. Со мной на лавке огненно-рыжая красавица Дженнифер, лучшая подруга, единственная. Я вообще не особо лажу с женским полом, сколько себя помню. От девиц, подружек одни неприятности отхватывала. Вот только на этой неисправимой оптимистке полоса неудачи закончилась. «Все равно», — продолжила упираться Лора, скрестила руки на груди и вскинула упрямый подбородок. «Я вписала свое имя в два свитка, и пусть магия решит быть мне боевиком или же стихийником. Ставлю один магический розыгрыш на то, что сегодня вечером мы окажемся в одной башне». Дженни хитро прищурилась, чуть подавшись вперед. Азартный блеск в тёмно-зелёных глазах ничего хорошего моей сестрёнке не предвещал. На розыгрыше рыжей лучше не попадаться. «Принимаю». «Ну и дурочка», — наконец вставила свои три копейки я. «Не представляешь, во что ввязалась. Лучше б сестру поддержала, предательница». Я закатила глаза и отвернулась к окошку. Горный пейзаж сменился лесным. Мы подъезжали к основной дороге, ведущей прямиком к воротам замка Академии. За полтора часа езды спина в пояснице будто одеревенела. Поскорей бы уже выйти из кариты и размять ноги. Не люблю долгие поездки. А всё, что дольше тридцати минут, для меня уже мучительно долго. Столько времени зря просижено. И зачем граф Рьер запретил волшебные порталы? Ладно, в замок. но на территорию-то почему нельзя прыгнуть? «Скай, а ты чего такая задумчивая сегодня?» Дженни надоело спорить с Лорой. Я напряглась. Присутствие сестры здорово облегчало задачу скрывать опасную информацию о помолвке со Снежным Лордом. «Было бы лучше, если эффект продлился несколько дольше. Мне сложно врать подруге, но придется. Никто не должен знать об этом». По крайней мере, пока я не начну воплощать в жизнь план по отваживанию от себя навязанного жениха. «Посмотри в окно. Какая я могу быть в столь унылую погоду?» «Осень», — вздохнула она, соглашаясь с весомостью подобного аргумента. Какое-то время ехали молча. Лора слегка загрустила, должно быть, из-за моих слов. Проигрывать она не любила. но и сомнительные решения принимала с завидной скоростью. Кажется, подумать предварительно не успевала. Как и в случае с выбором факультета, уперлась рогом в боевой, и хоть ты тресни. А ведь девушек туда по весомым причинам не принимают. Да чего уж, стихийникам тоже временами приходится несладко Лучшее место для таких нежных одуванчиков, как моя сестренка, это целительский. Только она туда не хочет. Да и магия в крови не позволит завалить себя горами книг. Мы с рождения наделены особой магией. Нам легко дается подчинять силы природы. Если остальные, как, например, Джен, могут справиться лишь с одной стихией, в нашей семье без труда управляют двумя или даже тремя. У меня, помимо родового подарка от драконов, огня, есть еще воздух. У Эмилии земля. На что способна Лора? пока не ясно. Как говорит папа, хороший стук на улицу выйдет, главное, чтобы в некроманты не угодило. Он стоически их не переносил. Безошибочно определял в любом незнакомце эти темные чары, что меня по понятным причинам жуть как расстраивала, Но надеяться на лучшее я от этого не переставала. Хотят или нет, но родители примут мой выбор. Да, Нейтан — некромант. но он хороший парень. «Кстати, а этот твой некромант еще в Академии или уже выпустился? Что-то забыла, на каком он курсе?» Неожиданно совпало с моими мыслями Джен. Я тут же зыркнула в сторону сестры, у которой моментально расширились глаза. Но кто за язык тянул? «Некромант? В каком смысле?» «В темномагическом. Его зовут Нейтан, и он ее... друг». С готовностью протарахтела подруга. И, отметив ошарашенную физиономию Лору, удивлённо посмотрела на меня. «Она что, не знала?» «А родители в курсе о -о, о о Карета замедлила ход и остановилась. «Так, давайте отложим этот разговор до вечера». Я подхватила чемодан и поторопилась наружу, даже не дожидаясь, когда кучер выдвинет ступени. Сама открыла дверцу и спрыгнула на мощённую плоским белым камнем дорогу. Я так старалась утаить от отца дружбу с некромантом, что совсем забыла поделиться этим с Лорой. Эмилия знала, ещё бы, ведь её муж, мой декан, и вполне нормально к этому относилась. На сестёрне любовь к чуть более опасным разновидностям магии не распространялась. А вот всерьёз обидеться за недоверие могли, и ещё как. «Ой, чувствую. Разговор меня ждет тяжелый». Девчонки вышли из карита вслед за мной, но продолжить опасную тему не смогли. К нам подлетели феи-проводники. При них лучше ничего лишнего не говорить. Все это знали. Вредные существа добавят детали, перевернут все с ног на голову и разнесут получившуюся захватывающую историю по всему замку. Потом еще и в местной газете новость появится — Кто-то из редакторов пользуется их услугами, намеренно собирая сплетни по графству. «С какой целью прибыли?» Миниатюрная девица с кукольным личиком смерила нас цепким взглядом и несколько раз взмахнула полупрозрачными крылышками. Две ее напарницы повторили все это в точности до выражения бледно-желтых глаз. «У меня озноб по коже пробежал. Не люблю этих пронырливых мух». И самое-самое, что раздражает больше всего, так это прекрасная их осведомленность в том, кто мы, откуда и зачем сюда явились. Я приезжаю к воротам Академии четвертый год подряд, и каждый раз меня встречают все те же лица. Спасибо Дженни, она сразу же взяла общение с ними на себя. «Ничего нового, пернатая подруга. Учиться и еще раз учиться». Но, возможно, в следующем году мы сможем вас удивить чем-то менее банальным. Ручную кладь переместить в ваши комнаты или сами понесёте? Переместить, естественно. Мы похожи на тех, кто тащит пожитки на собственных плечах. Назовите ваши курсы факультет. Ты издеваешься? Пропустите их. Это мои студентки. Ворвался в бесполезный разговор прохладный мужской голос. Я обернулась с радостью, встречая тёплый взгляд кариых глаз Лимерия кора Магистр иллюзорной магии и лучшего в мире декана. Наш спаситель торопился по мощёной дороге, слегка опираясь на чёрную трость. Феи, похожие сами, были рады распрощаться с колючей собеседницей. Не сказав ни слова на прощание, полетели к воротам. Они поднялись к самому верху и осыпали витиеватые переплетения железных лиан, золотистой пылью, раздался тихий щелчок, и массивные створа тихо пришли в движение. Стоявшие у наших ног чемоданы в тот же миг взмыли воздух и пролетели через образовавшуюся щель на территорию Академии. «Скайла Фейн, ты-то мне и нужна». Магистр поравнялся с нами и сдержанно улыбнулся. А я напряглась. Хорошие новости с таких слов не начинаются. Несмотря на молодой возраст, ему было всего 33, на висках уже проглядывали седые волосы. Меж бровей пролегла глубокая морщинка, а в уголках глаз расположились тонкие лучики, говорившие о том, что этот человек очень часто улыбается. Ещё за ворота пройти не успела, а уже нужно. «Ничего поделать не могу», — Верховный просил сообщить, как только ты появишься на территории. Меня волной холодной окатило. Неужели он уже сегодня во всеуслышание заявит на меня права? И весь год я буду считаться его невестой при всем честном народе. ужас какой! И чего ему от меня понадобилось? Осторожно поинтересовалась, внутренне сжавшись в комок. Что бы поднялась к нему по приезде? Уж не знаю, что натворила, но ты одна из немногих посетителей студентов за последнее время. «Даже самому и интересно». Украдкой скосив взгляд на девчонок, поняла, что им любопытно даже больше, чем ему. Но самое страшное не это. А замершие над воротами феи, они явно слышали каждое слово. «Да, ещё мне нужны темы выпускных работ», добавил магистр и перевёл взгляд с меня на Дженнифер. «От вас обеих. Остальные назвали их ещё в конце прошлого года». хорошо Он чуть склонил голову, улыбнулся и прошествовал мимо, к воротам. Но на полпути обернулся, словно забыл о чём-то. Нашёл взглядом жавшуюся за моей спиной сестру. «С поступлением, лорейн Ещё не объявили списки первокурсников, но, надеюсь, ты пополнишь ряды моего факультета!» Подмигнул замерший столбом Лори и прошёл на территорию Академии. Я проследила за ним задумчивым взглядом, морально подготавливаясь к встрече с ректором. Магистр слегка прихрамывал на правую ногу, отчего всегда носил с собой трость, но это его нисколько не портило. Напротив, выделяло из толпы обычных, ничем не примечательных мужчин. Травма многолетней давности не излечивалась даже чарами, так как была нанесена тёмным колдовством. Лемерий Кор сразу же после академии поступил на королевскую службу, и до самого ранения прослужил в личной охране его величества. Потом его списали, определили в жизни, связав браком с моей сестрой, и направили обратно в академию уже в роли преподавателя. Мой курс оказался его первым, наверное, поэтому со всеми своими студентами он наладил весьма тёплые отношения. «Это же господин корда прошептала Лора. «Почему он хочет видеть меня среди своих?» «Потому что среди боевиков тебя прикончат на третий день». «Что ты такая злая?» «Скай, откуда у тебя такие злые друзья?» «Тот некромант, наверное, еще хуже, да?» «Даже не сомневайся, охота на котят и завтраки с нежитью входят в его ежедневное расписание». «Девочки, хватит уже!» Я обреченно вздохнула, отметив, как троица фей со знанием дела переглянулась. Быть мне на первой полосе их мерзкой газетенки. Однозначно быть.